Глава восьмая. Комната Френни. Граф вернулся домой под утро, разбитый и подавленный. Томас с тревогой вглядывался в лицо хозяина. Анна Кэвендиш мертва, сказал Джеймс, расстёгивая грязное порванное пальто и бросил его прямо на пол. Убита в парке. Ей перерезали горло. Дядя Питер оказался бы доволен. В голосе графа звучала не прикрытая горечь. "Сер, родился старый слуговой? Нет, не я. Ну, впрочем, какая разница? Она мертва. Ещё я принял вызов от Ичера Кавендиша. Duel через неделю. Сер, если мне будет позволено, нет, Томас. Не сейчас." Джеймс помотал головой и, пошатнувшись, ухватился за стену. От него уже разило алкоголем. «Да не си, виски, не стакан, сразу бутылку. Я в комнату Фрэнни. А потом... Потом не тревожь меня, мне надо побыть одному. Если кто-то придёт, скажи, что меня нет. Кто бы ни пришёл, полиция, да хоть сама королева». Меня нет. Сэр, кольцо в вашем состоянии, ещё виски попытался зарезать Томас. Не смей мне указывать, заорал на него Джеймс непривычно высоким девичьим голосом. Выполняй. Да, сэр, сдался слуга. Получив бутылку, граф, пошатываясь, поднялся по лестнице на второй этаж, а оттуда по застеклённой галерее перешёл в боковой флигель. Там, среди гостевых комнат, находилась неприметного вида кладовка. В ней на стеллажах лежали аккумулирующие кристаллы, с помощью которых артефакты, например, те же светичи, могли работать автономно в отсутствие человека. Само по себе это тянуло на настоящую сокровищницу. Один такой кристалл стоил около 5 кингов, половину годового дохода обычного слуги. поэтому никого не удивляло, что комната всегда заперта на ключ. Войти сюда могли либо Томас, либо Джеймс. В стену между стеллажей был намертво вмурован чугунный держатель для лампы, но им почти никогда не пользовались. Коридорного освещения вполне хватало, да и что делать в этой кладовой? На первый взгляд. Зайдя внутрь, Джеймс зажёг маленький ручной светильничек, запер дверь, а потом потянул за держатель. Часть стены бесшумно отъехала в сторону, открыв вход в небольшую комнату без окон. Здесь всё было тёмно-фиолетовым, почти чёрным. Пол, обои, потолок, письменный стол, небольшая кушетка в углу и платяной шкаф. или лишь огромное зеркало напротив входа тускло мерцало за счёт отражённых лучей. Заперев за собой дверь, граф положил светильник на подставку и подключил к нему аккумулирующий кристалл. Поставил бутылку на стол, сам подошёл к зеркалу и долго всматривался в отражение, потом вздохнул, набираясь сил, и снял заколку с волос. Тяжёлые тёмные пряди рассыпались по плечам. Словно по волшебству юноша стал похож на девушку. Право слово, Дикамен десь очень бы удивился, увидев Джеймса в эту минуту. Мёртвые возвращались. Мёртвые хотели дышать. Мёртвые хотели снова жить. С какой-то странной брезгливостью граф снял и швырнул в угол фрак. Без специальных накладок его плечи стали совсем узкими, а фигура откровенно девичьей. Посмотрев на себя ещё немного, Джеймс подошёл к шкафу и распахнул дверцы. Там висели женские платья и сорочки. Граф развязал шейный платок, расстегнул рубашку. Под плотной белой тканью оказались бинты, стягивающие грудь. Они не давали дышать, наполняя всё тело глухой болью. 10 лет. Целых 10 лет, почти не снимая. С тех самых пор, как фигура девочки начала становиться женской. Ты больше не Френни. Ты Джеймс. Френни умерла. Женщина не сможет отомстить за родных. Женщина глупы и беззащитны, их удел замужество. А ты будешь Джеймсом Кавендишем. Ты научишься быть мужчиной. Одежда полетела на пол. Теперь в зеркале отражалась обнаженная девушка. Хрупкие плечи, маленькая грудь, тонкая талия, стройные ноги и длинные черные волосы, стыдливо прикрывающие тело почти до пояса. Франческа Гвеневра Кавендиш, умершая двенадцать лет назад. Она научилась быть мужчиной. И ей помогли. «И не только дядя, не только Томас!» Девушка обхватила себя руками. Тёмно-фиолетовые стены, отражавшиеся в зеркале, казались порталами в неведомые миры. Их глубокий цвет завораживал, притягивал взгляд, звал шагнуть вперёд и вырваться из склепа, в котором жила Франческа. Кто знает, что её ждёт за чертой. Но вряд ли там хуже, чем здесь». Фрэнни хотела плакать. Фрэнни. Не Джеймс. Джеймс никогда не плакал. Он мужчина. Но сейчас это была лишь жалкая, сломленная Фрэнни. Девушка подошла к шкафу и накинула на себя легкий шелковый пиньор, а потом вернулась к зеркалу, подошла ближе. Ты доволен? Скожила Анна глядя на своё отражение. Словно отвечая ей зеркальный двойник плавно изменился. Теперь на френне смотрел Джеймс, чуть выше ростом, заметно шире в плечах с отчётливо мужским лицом и длинными волосами, скреплёнными старинной заколкой. Он взрослел вместе с сестрой, всегда находясь рядом с ней, словно и не умер 12 лет назад. где по нелепой случайности проклятие забрало его жизнь, оставив непокаянную душу в качестве хранителя для сестры. Спорим, что отец Дик просто шарлатан, и вообще нет никакого проклятия. Всё это дурацкие сказки-страшилки, такие как рассказывает Томас и Сью Петрина. Только такой улень как Дик мог поверить в глупые байки. Джеймс вместе с Френни смотрел из окна детской вслед отъезжающей карете с дальними родственниками. Он хочет получить деньги за то, что ты останешься в живых. Но ты и так не умрёшь, если, конечно, не выпрыгнешь из окна или не пойдёшь плавать в море, когда шторм. Мальчик не унимался, видя, как испугал Френни рассказ Дика. А спорим? Вот придумал. Джеймс аж подпрыгнул от возбуждения. Родители велели нам собираться. Давай поменяемся одеждой. Если этот дядя Уильям такой могущественный артефактор, то он сразу заметит, что ты это я, а я это ты. А если нет, то он шарлатан, а Дик вообще дурак. И тогда тебе не придётся потом выходить за него замуж, как обещал отец. Я думаю, родители сразу заметят подмену, задумчиво ответила Френни, поглаживая больную руку. Сегодня днём она умудрилась чем-то сильно порезаться. Доктор Хартман обработал рану и туго перебинтовал, но теперь кожа под повязкой зудела. Да никто не заметит. Сейчас все так торопятся, что до на нас и не посмотрят. А в экипаже темно, Да и мы совсем одинаковые, и волосы даже. И теперь <смех> Джеймс довольно захихикал, а ты ещё расстраивалась, когда неделю назад тебе их случайно подпалил. Не ври, ты специально это сделал, девочка фыркнула. Даже если специально, то всё равно здорово. Теперь такую шутку можно провернуть. Ну что, согласна? Фрэнни наморщила лоб, а потом кивнула. И очень хотелось верить в то, что никакого проклятия не существует. Дядя Уильям лжец, а Дик ошибается. Джеймс в зеркале не улыбнулся. В его синих глазах читался упрёк. Но почему? Ведь сестра отомстила за него. Пусть уж и мерюками и сама того не желая, но отомстила. Глядя на брата Френни, вдруг поняла, что с радостью поменялась бы местами с Анной. Она привыкла быть мёртвой, привыкла жить чужой жизнью, и пора даже не понимала, сколько в ней осталось от настоящей Франчески, и как много забрал себе Джеймс. Но пути назад не было. Если кто-то узнает, что граф Сеймурская женщина, её на всю жизнь запрут в Гримсби. Замки тюрем для благородных. Оттуда почти никто не возвращается. Это просто казнь, растянутая до бесконечности. Видите, сегодня Фрейне впервые была счастлива. Сегодня она дышала, разговаривала, прикасалась к живым людям, танцевала. Сегодня она взлетела и сбежала, нарушив правила. Я хочу быть с тобой, прошептала она, обращаясь к брату. Понимаешь? Я хочу быть с тобой. Дик тебя не убивал, и Анна не убивала, а их отец. Если это он, то почему дядя Питер не обвинил его? Почему не добился, чтобы его повесили, если это он? А если нет, то за что мстить этим людям? Джеймс не ответил. Он никогда не отвечал ей. Вот и сейчас лишь осуждающе покачал головой. У него было своё мнение, но он не спешил им делиться. За шторкой около водительского сиденья наливалось багровое сияние кристаллического мобиля. Руническая вязь шипела, впиваясь в хрустальные грани, ставшие вдруг такими хрупкими. Страх, липкий страх сжал горло своими ледяными руками. Они все уже были мертвы. В экипаж заглянула смерть. «Бежать! Быстрее бежать! Куда угодно!» Только тело отказывалось двигаться. Тело замерло в ужасе перед неотвратимым. А потом дверь экипажа открылась, и в тёмный салон хлынул рассеянный дневной свет. «Томас!» Старый слуга, ехавший рядом с водителем, бесстрашно выбрался на подножку и добрался до пассажиров. За его спиной мелькали деревья, скорость была невероятная. Прыгать на такое настоящее самоубийство! И всё-таки Томаса это не остановило!» Он схватил сидевшую у двери девочку за шиворот и прижав к себе бросился споткнись за нескольким мгновением до страшного взрыва. "Френ!" ах ты, назакричал Джеймс, уходя в вечность. "Это моё тело, моё, моё!" Девушка подбежала к столу и выдвинула верхний ящик. В нём лежал нож, точно такой же, какой забрала полиция, покрытый шрамами и порезами. Рука легла на чёрную столешницу. "Это моё!" Тело шептало Френни. Нож безжалостно кромсал белую кожу. По щекам катились слёзы и становилось немного легче. Боль говорила ей, что она всё ещё жива. Она, Френни, всё ещё жива. Ведь мёртвые не чувствуют боли. Френни дышала. Она хотела дышать. Хотела разговаривать. Хотела танцевать. Хотела чувствовать свою руку в руке Дика Кавендиша. Хотела видеть его глаза, лишённые ненависти и презрения. Хотела чувствовать тепло его ладони на своей талии. И кружится в вальсе. Раз, два, три. Раз, два, три. Она так долго этого хотела. Но Франческа Кавендиш мертва. А Дик жив. И жив Джеймс. Дик. Дик. бить Джеймса. Так посёбьёт. И мёртвые вернутся в могилы навсегда. Так будет лучше для всех. Тогда больше никто не пострадает. А сначала Френне взяла со стола бутылку, легла на кушетку. Кружилась голова. Все же порезвы раздражающие сегодня. Но она радовалась даже этому. Глоток крепкого виски, вяжущий привкус дубовой бочки, огонь, разливающийся по венам. Дик не примет помощь от Джеймса, а Джеймс не будет помогать Дику. И не нужно. Есть Джейн. Она видела тех, кто убил Анну. Она должна найти их до того, как случится дуэль. Звуки рояля, вальс, запахи, прикосновения, тепло, живое тепло. Она так давно об этом мечтала — стать собой. Хоть на несколько минут, хоть на полчаса. Дик, совсем другой. Не такой, как обычно, не настороженный, не злой, и не презрительный, а внимательный, чуткий, заботливый. Одна его рука лежит на талии и Френни, другая сжимает в свои ладони тонкие пальцы девушки, и от этих прикосновений мертвая душа оживает. И кажется, будто весь мир пронизывают ноты простого вальса. «Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!» В этом весь Дик, он манил ее, словно обещание вечной жизни — словно райские кущи, проглянувшие сквозь тёмное небо преисподней, отзывчивый, добрый, честный, мёртвая душа тянулась к нему, как к солнцу, и всеми силами мешала совершиться возмездию. Но вальс закончился. Стало совсем тихо. Фрей не посмотрела на дика и замерла, охваченная ужасом, его голубые глаза были полны ненависти. Убийца. Бук ты проклята. Фрэнни очнулась от собственного крика. Мягкая плюшевая подушка под её головой была залита слезами. Некоторое время девушка сидела неподвижно, дрожа от охватившего её холода, а потом резко встала. Чуть не упала обратно, но удержалась. «Довольно. У неё есть неделя на то, чтобы найти убийцу. Но сначала нужно понять, предъявили ли обвинения Джеймсу». Ночью инспектор отпустил графа домой в сопровождении констебля и запретил выходить на улицу до самого утра. Что будет сегодня? Вопрос открытый. В сумочке у Анны нашли роковую записку. Миссис Эйнард подтвердила, что высокородный гость куда-то очень торопился. Но она же рассказала, что задержала графа минут на десять, попросив потанцевать с мисс Пирс. Это подтвердило версию Джеймса. Осмотрев нож на один рядом с телом, полицейский медик пришёл к выводу, что девушку убили совсем другим орудием. Кроме того, на месте происшествия обнаружились отчётливые следы драки. Один из констеблей, завзятый охотник, даже смог проследить следы настоящих убийц до выхода из парка, но там они уже затерялись. Оснований для ареста Джеймса не хватало, и всё же инспектор осторожничал. Дело осложняли напряжённые отношения графа с братом убитой. Но каким бы ни было решение полиции, Фрей не знала, что делать дальше. В комнате без окон невозможно понять, наступило ли утро, но в любом случае следовало торопиться. Бинты вновь вскрыли грудь, несвежая рубашка вернулась на тело. Фраг, заколка скрепила волосы. Джеймс. Вернулся. В шкафу лежал саквояж. Граф достал его и положил туда пару платьев, корсеты для них, нижние сорочки, ботинки, перчатки. Шляпка с вуалью отправилась в круглую коробку. На первое время хватит, даже если запрут в его покоях. Вряд ли Джеймса отправят в тюрьму. Улик недостаточно. А вот поместить под домашний арест до суда могут. Вернулся. В комнате графа находился тайный ход, но в случае чего за женской одеждой пришлось бы посылать Томаса, единственного слугу, который знал правду. Теперь не придётся. Людей в доме было немного, поэтому граф добрался до своих покоев, не встретив ни единой души. Сакваяж и коробка скрылись в внушительной гардеробной. Джеймс позвонил в колокольчик. Томас пришёл быстро, словно ждал, когда его вызовут. Доброе утро, сэр. Привет, видеть вас в добром здравии, сказал он. Прикажите подавать завтрак? Да. Ко мне кто-нибудь приходил? спросил граф, снимая помятый фрак. Ещё нет, но у дверей дома дежурит полицейский. Знаю. У меня есть просьба, о которой никто не должен узнать, Джеймс заговорил почти шёпотом. Мне нужно, чтобы ты снял квартиру где-нибудь в респектабельном районе на имя миссис Джейн Стэнли. Это должна быть небольшая, но хорошая квартира. с отдельным входом, подходящим для леди, живущей в городе Инпогнитта. Туда следует доставить небольшой гардероб с платьями на все случаи, именно на все, подчеркнул последнее слово Джеймс. Шляпки должны быть с густыми вуалями. Ещё понадобится револьвер, карманный светич, трость с клинком, в идеале пара записывающих кристаллов, если их удастся достать без огласки и по закрытым каналам. Подойдёт любой вариант, но желательно, чтобы один из них был в форме кольца. Также обналичишь 2000 кингов и оставишь их в шляпной коробке и раздобуть пару медальонов к коммуникации. Мне нужно иметь возможность связаться с тобой в любой момент. Будет сделано, сэр. Прекрасно, улыбнулся Джеймс. Тогда проследи, пожалуйста, чтобы домохозяин был не любопытен. Хорошо, Сара. Буду в пути. Спасибо, Томас. Не за что, сэр, поклонился старый слуга. Я распоряжусь насчёт завтрака, и, возможно, мне понадобится время до вечера, чтобы уладить дела миссис Стэнли.